Седьмое. 6-7 января. Ночь полнолуния. Рождество наступило в ночь с пятницы на субботу. Разговор с матерью терзал весь день. Сон не шел. В небо поднялась огромная прекрасная луна. Она манила к себе, и кое-кто отозвался на это магнитное свечение. Взяла подушку, плед, улеглась на своем широченном подоконнике, о котором так мечтала всю жизнь. Сбылась мечта одна из мечт. Легла, укрылась, и стала мечтать другую. Луна стояла в зените. Было начало третьего ночи. Вспомнилось детство, как папа разбудил ночью чтобы показать оранжево-золотистую луну, стоящую на небосклон. Огромную. Или это просто девочка была маленькой, но на всю жизнь запомнила. Хоть тогда еще и не знала, насколько значительным станет тот день. Знакомство с ней. Точнее, с ним. Он был как полная луна. Светил ярко, притягивал взгляд и пробирал почище солнца, но, в отличие от последнего, не согревал. Он призрак ночи, и прикоснуться к нему можно только после заката. А кто из нормальных живых существ живет ночью? Только вурдалаки, летучие мыши и прочая нечисть. «Ах, да!» Еще ночные охотники. Я же в основном жила днем. Моя ночь все в морнефти закончилась, и мы с ним больше никогда не встретимся.